Шагнув в классную комнату первого года класса Е, Тацио заметил необычное волнение и провел по классу взглядом. И сразу же обнаружил причину. 25 мест класса обычно были распределены в гармонии между парнями и девушками, смешанными вместе. Таци сидел за Лео, Мизуки слева от тацы, и источник самотехи пришел через один ряд от сиденья у окна. Дымя, Эрика сидела и смотрела в окно. Казалось, что недовольство сочится из нее самой, когда она сидела в этой позе. Но ну, думаю, с этим ничего не поделаешь». Татсо ясно понимал, почему она недовольна, потому обожающему взгляду из прошлого лета ей было очень трудно принять то, что произошло прошлой ночью. Таца! Эрика Тян, что происходит?» Прозвучал вопрос Тацу после того, как тот мельком взглянул на Эрику и сел. Мизуки, смотря Татсо в лицо, одним глазом следила и за Эрикой, но даже если бы на Эрике было не 80% или 90% ее внимания, Она остро почувствовала бы лишь то, что Тацию что-то знает. По взглядам Микки, Хика и Лео, которые были как и у Мизуки, они тоже заметили. Однако в этом мире было то, на что Тацио не мог ответить, даже если бы его спросили. По крайней мере, он не мог сказать «Прошлой ночью Лина победила второго брата Эрики». Что происходит? В конце концов, у Тацию не осталось выбора, кроме как играть дурака. Одна из позитивных черт его друзей была в том, что они не будут суетиться слишком долго, Конечно, по разным причинам. Мизуки просто была такой по характеру, а Миккихика и Лео лично испытали то, что не хотят, чтобы другие люди знали. Тем не менее, на них это необычное волнение отчасти повлияло. Некомфортное настроение продолжилось даже до тех редких случаев, когда опять одноклассников не обедали вместе. Само собой разумеется, в одноклассники были обычно включенными Юки и Ханока, И ничего не изменилось после школы. Как Тацу и сказал сестре прошлой ночью, Он быстро переговорил, тайно, с владельцем и в частном порядке позаимствовал Пикси. И не для развлечения, а для допроса. Но только гараж клуба робототехники для этого не подходил. Тем не менее, ее одежда слишком привлекала внимание, чтобы ходить в ней по школе. К тому же он хотел избежать каких-либо слухов или подозрений о его интересах, а с такими целями быть подозрительным просто неудобно. Поэтому Тация прежде всего приказал Пикси переодеться в женскую форму. Форма была на самом деле костюмом для человека подобных моделей, который Майюми позаимствовала из художественного клуба. Было некоторое беспокойство, что разница в человеческой структуре скелета и конструкции машины может мешать двигаться, но тело 3H доказало, что более гибкое, чем можно представить, так что можно было и снимать одежду, и одевать. Хотя изгибы нижней части тела были несколько неестественными, нотация уже заранее подготовила форму на размер выше, так что эта тонкость не была столь очевидна. Любой, кто в коридоре пройдет мимо, посчитает ее ученицей, просто на всякий случай следует отметить, что у Тации не было каких-либо особых чувств, пока он наблюдал, как гуманоидный робот переодевается. После всего этого Тация повел Пикси в пустую комнату в лабораториях и начал допрос. Уняв неловкость от того, что слышит голос, который отражается в голове, и чувствует из оптики робота загадочный сжигающий взгляд, который не имеет ничего общего с оптикой, Тация начал задавать вопросы. Он спрашивал о вампирском инциденте, в частности, о том, что у жертв явно не было никаких следов травм, но из тел исчезло невероятно огромное количество крови. Спрашивал, как они это делали и зачем, эти темы привлекли внимание Татцу еще с того времени, как он услышал об этом инциденте. «Паразиты ответственны за удаление крови и жертв?» «Да. Почему вам требовалась кровь живых существ?» «Потеря крови – не наше намерение. Это побочный эффект неудавшейся репродукции». пожалуйста, более подробно. Наш репродуктивный процесс начинается с отделения части от нас и пересадки этой части в тело потенциального хозяина. Отделенная часть из крови поглощает псионы и пушионы, чтобы расти, тем самым заменяя утраченную кровь в сосуде. Подожди. Заменяя кровь собой? Как у информационных тел, у вас не должно быть энергии. Куда уходит энергия от замененной крови? Поглощается телом во время процесса ассимиляции. Если ассимиляция провалится, тогда кровь преобразуется в газ и выйдет из тела вместе с отделенной частью. Понятно. Вот как оно работает. Продолжай. Если вход в плоть успешен, тогда мы сможем подключиться к астральной форме информационного тела. Совместное использование тела, информационное тело и материальная форма очень похожи на теорию за магией. Астральная форма – путь, который ведет к душе. Как только установится связь между астральной формой и душой сосуда, тогда репродукция через ассимиляцию венчается успехом. К сожалению, пока нет примеров такого успеха. Почему? Неизвестно. Я тоже хотел бы знать, знать причину, лишь это чувство осталось в моём сердце. Как много твоих товарищей в этой стране? Когда я поселилась в этом сосуде, их было шесть. Паразиты могут общаться между собой? Да. На каком расстоянии? «Где угодно в границах этой страны будет возможно. Где сейчас расположены другие паразиты? Расположение неизвестно. С того времени, как я в этом теле, связь с товарищами разорвалась». Отвечая на вопрос Тации, Пикси никогда не колебалась. Выражение на этом лице было невозможно различить, но по ее речи он понял, что она похожа в приподнятом настроении. По крайней мере, это не выглядело заблуждением с его стороны. Он не знал, насколько точные эмоции могут передаваться через телепатию и до какой степени чувства можно скрыть, но посылаемые чувства казались истинным счастьем того, что она могла помочь Тацу. Несмотря на бессердечность такого заявления, холодок по спине прошёл, когда на него в положительном свете смотрела монстр. Тем не менее, все это слабло, когда он вспоминал, что хозяин – объекта не человек. Он проводил четкое различие между этими двумя, так что это было не более, чем использование двумя сторонами друг друга Тем самым у него не было чувства вины. В классной комнате они двое сидели наедине, точнее, один человек и одна машина. А когда в допросе настал недолгий перерыв, вошла Эрика. «Та цекун. могу я войти на минутку?» Невозможно было сказать, она рассчитала, подслушивая, что это прекрасное время, чтобы войти, или это была чистая случайность. Учитывая, что это Эрика, ничего не было бы странным, даже если бы она что-то услышала. Но опять же, поскольку вопросы и ответы были через телепатию, никто не смогу подслушать, сколько бы ни пытался. Он не жаловался на внезапную просьбу войти. Поскольку это была не его комната, и он не переодевался, не было никакой нужды требовать у людей, чтобы тебя стучали. Однако. Я не возражаю, если ты хочешь что-то спросить, но, пожалуйста, умерь свое намерение убийства хоть немножко. Я не слепой, знаешь. Искренне пожелал он, чтобы она немного успокоилась. А, прости. Эрика сама, похоже, этого не замечала. Она покраснела от смущения, после того, как тацена это указал. «Всё в порядке, пока ты понимаешь». Похоже, Эрика и вправду не знала, поскольку колючая аура, которая цеплялась за её тело, постепенно исчезла. Другими словами, она добавляла те эмоции в кучу. Он невольно ощутил, что у неё несколько схожих черт с сестрой, поэтому ему пришлось серьезно подавить кривую ухмылку. «Пикси, за дверь». «Поняла». Поменявшись местами с Пикси, перед Тацией теперь встала Эрика. Несмотря на то, что он указал ей сесть, она отказалась. Эрика продолжила стоять и посмотрела вниз на Тацию, когда тот сел. Поскольку Тацуя понимал, какие у нее сейчас чувства, он ее не подгонял. «И о чем ты хотела поговорить?» «Ты уже знаешь». «Просто ожидаемый разговор?» «Именно. В прошлой ночью мой брат выступил с позором». Ответ Эрика был в пределах ожидания, но у Тации было заготовлено больше одного ответа. И все? Во всяком случае, это главное. Понятно, значит это только главное. Как только Тация собирался это сказать, Эрика продолжила: Кто был тот другой тип? Она не ходила вокруг да около, она задала вопрос прямо. Кстати, поскольку она даже не подождала, пока Тация все объяснит, она, должно быть, очень волновалась. Военный USNA, главнокомандующий звезд NG Sirius! Татца тоже ответил кратко и прямо. Наверное, потому что Эрика не ждала от него прямого ответа, вокруг нее образовалось облако путаницы. «И что собираешься делать после того, как это услышала?» Воспользовавшись секундным потрясением Эрики, на этот раз вопрос поднял Татца. «Такое... Тебе хоть спрашивать-то необходимо?» Похоже, её немного потряс внезапный прямой вопрос, но она тотчас же ответила свирепым взглядом. «Могу предположить, что именно ты намерена делать, но...» Эрика. Советую отказаться». «Хочешь сказать, я не смогу?» Это не было прежнее намеренное выражение ярости, но Татсо даже глазом не моргнул, когда поглотил это умышленное проявление гнева. «Не сможешь. Но не из-за таланта, а из-за последствий. Что ты имеешь в виду?» Первую половину фразы она по-прежнему проговорила с яростью, но вторую половину с удивлением. «Ты видела новости этим утром? Не имеет значения текст или видео?» «Видела. А какой именно новости ты говоришь?» Новость о небольшом корабле Юйсен Эй оставлена нарифовать. Этот... Не может же! Как проницательно!» Тация, когда увидел изменение в выражении лица Эрики, своими словами был не просто вежлив, но честно её похвалил. Хотя это остается лишь возможностью, но Сириус, скорее всего, не появится снова. Даже если обе стороны остаётся в тупике, выгоды нет для обеих сторон. Эрика не могла не ответить, ни отклонить предположение Татсо. От Татсо Конн, Для сравнения, она уставилась со всей серьезностью на Тацию, будто бы увидела полного незнакомца. «Кто... кто ты такой?» Нет, не будто бы, она и вправду увидела в нем загадку. «Это, по крайней мере для моей семьи, это за пределами семьи Тиба». «Неужели?» Тацию не прикидывался дураком, но сейчас у него не было никаких других вариантов. «Не только нашей семье. Такое точно невозможно для таких семей, как история Тиода и Томецка. Я не знаю точно, как это произошло, но единственные способные на такой итог 10 главных кланов. И даже среди них лишь, думаю, этого достаточно, не так ли? Род невероятной силы. Семья, чья базовая сила окружает столицу или семья, у которой полная свобода действий независимо от территории или юрисдикции. Она не могла прекратить говорить. Эрика, достаточно. Исключая семью эти здесь севера, остаётся лишь Сайгуса, Дзюманзи и Лиотсуба. Тацуакон. Не можешь же ты молчать, а? Эрика закрыла рот не из-за грубости голоса Тации и не из-за того, что он повысил голос, но от вмешанного в голос намерения. Любое дальнейшее слово принесет всем лишь удобство. Спокойно заявил Тация. У Эрики вполне хватало опыта, когда дело доходит до хождения по долине смерти. Она замолчала не потому, что спасовала перед его манерой. Скорее даже ее богатый опыт сказал ей сделать это. Особенно потому, что она собиралась опрометчиво перейти черту. Прости, все в порядке, пока ты понимаешь. Фраза была такой же, как одна до этого, как обычно, и вот он был светлым. Однако спина у Эрики покрылась холодным потом: Эрика, если ты хочешь узнать, кто Сириус, сейчас ты ничего не можешь сделать. Поэтому давай просто закончим на этом. Ты прав. Эрика понимала, что половина причины того, почему Тация сменила тему разговора, была для ее же пользы. Поэтому она приняла предложение Тации. Тогда давай послушаем, что еще ты хочешь знать. Предположу, что это имеет какое-то отношение к оставшимся паразитам. Именно. Хотя на самом деле ты не заслуживаешь похвалы из-за того, что догадался. Ты не был бы таций, если бы не смог понять хотя бы это. Наконец она стала обычной собой. По крайней мере, внешне, по-видимому, она уже поняла, какой была. Где именно твои слова были похвалой? По крайней мере, я не унижаю тебя, так ведь? Во время этой перепалки Эрика постепенно восстановила свое нормальное состояние. Такая высокая степень стойкости была вполне достойна восхищения. «Я не собираюсь оставлять паразитов в покое. Положись на меня, я дам тебе знать, если что-то услышу». Сказав это, Тация направила взгляд на Пикси, которая была полна загадок. Эрика тоже украдкой глянула на Пикси, затем уголки её рта довольно дёрнулись вверх. «Обещаешь? Взамен я тоже буду открыта и ничего не скрою». Добавила Эрика в эту часть соглашения, такой уж у нее был характер. Хорошо. Как раз такое расстояние было оптимальным в их отношениях. Тогда Тациакон, -то извини, что потревожила. А да, передай мою признательность своему старшему брату. Рука, которую Эрика протянула к двери, чуть задрожала, но Эрика быстро покинула комнату, будто ничего не случилось. И Тации больше не было что сказать.